Пятый рассказ, написанный Френклином Блэком. Добавлю со своей стороны несколько слов, чтобы дополнить рассказ, содержащийся в дневнике Эзры Дженнингса. О себе я могу только сказать, что проснулся утром 26-го, ничего не подозревая о том, что я говорил или делал, под влиянием опиума, с минуты, когда действие его овладело мною, и до того времени когда раскрыл глаза на диване в гостиной Рэчел. О том, что случилось, когда я проснулся, не считаю себя вправе давать подробный отсчёт. Скажу только, что Рэчел и я поняли друг друга прежде, чем хотя бы слово объяснение было сказано с той или другой стороны. Но я не прочь прибавить, что нас, наверное, застало бы миссис Меридью, если бы не присутствие духа Рэчел. Она услышала шелест платья почтенной дамы в коридоре и тотчас выбежала ей навстречу. Я слышал, как миссис Меридью сказала, что случилось, и ответ Рэйчел — взрыв! Миссис Меридью тотчас позволила взять себя за руку и увести в сад подальше от предстоящего потрясения. Возвращаясь в дом, она встретила меня в передней и объявила, что прямо поражена огромными успехами науки с того времени, как она училась в школе. «Взрывы, мистер Блэк, несравненно тише, чем они были прежде. Уверяю вас, я почти не слышала взрыва, произведенного мистером Дженнингсом из сада. И запаха нет, по крайней мере сейчас, когда мы вернулись в дом. Я права должна извиниться перед вашим медицинским другом. Справедливость требует сказать, что он устроил это великолепно». Итак, победив Беттеридже и Джей, мистера Брефа, Эзра Дженнингс покорил и миссис Меридью. За завтраком мистер Брефф не скрыл, по какой причине он хочет, чтобы я поехал с ним в Лондон с утренним поездом. Слежка у банка и результат, который может последовать, возбудили такое непреодолимое любопытство в Рэйчел, что она тотчас решила, если миссис Меридью не будет возражать, ехать с нами в Лондон, чтобы получить самые свежие сведения о наших действиях. Миссис Меридью оказалась сговорчивой и снисходительной. После истинно деликатного способа, с каким был проделан взрыв, И Беттериджу сообщили, что мы все четверо возвращаемся назад с утренним поездом. Я ожидал, что он будет просить позволения ехать с нами, но Рэчел благоразумно доставила верному старому слуге занятие, интересное для него. Ему было поручено докончить меблировку дома, и он был слишком поглощен своей служебной ответственностью, чтобы почувствовать сыскную лихорадку, как почувствовал бы ее при других обстоятельствах. Единственное, о чем жалели мы, уезжая в Лондон, это необходимость расстаться скорее, чем хотелось бы нам с Эзрой Дженнингсом. Невозможно было уговорить его ехать с нами. Я мог только обещать ему писать, а Рэтчел могла только настаивать, чтобы он погостил у неё, когда она вернется в Йоркшир. Мы твердо надеялись увидеться с ним через несколько месяцев. И все же было что-то глубоко грустное для нас в том, как наш лучший и дорогой друг остался одиноко стоять на платформе, когда поезд тронулся. Не успели мы приехать в Лондон, как к мистеру Брефу подошел мальчик в курточке и штанах из поношенного черного сукна, привлекавший внимание необыкновенной величиной своих глаз. Они были выпуклые и так широко раскрыты, что вы испытывали беспокойство, удержатся ли они в своих орбитах. Выслушав мальчика, мистер Бреф попросил дам извинить нас, если мы не проводим их на Портландскую площадь. Я едва успел пообещать Рэчел вернуться и рассказать все, что случится, как мистер Бреф схватил меня за руку и торопливо потащил в Кэп. Мальчик с огромными глазами сел на козлы возле извозчика, и Кэп покатился по направлению к Ломбардской улице. «Известие из банка?» — спросил я, когда мы тронулись. «Известие о мистере Люкере», — ответил мистер Бреф. «Час назад видели, как он выехал из своего дома в Лэмбете, в Кебе вместе с двумя людьми, в которых мои люди узнали переодетых полицейских офицеров. Если страх перед индусами заставил мистера Люкера принять меры предосторожности, то вывод довольно ясен — он едет вынимать из банка «Алмаз». А мы едем в банк посмотреть, что выйдет из этого? Да. Или услышать, что вышло, если уже все будет кончено к этому времени. Вы обратили внимание на мальчика, того, что сидит на козлах? Я обратил внимание на его глаза. Мистер Бреф засмеялся. У меня в конторе зовут этого бедного мальчишку Гузбери. Гузбери — крыжовник. Он служит у меня рассыльным. И желал бы я, чтобы на моих клерков, давших ему это прозвище, можно было положиться так же, как на него. Гузбери — один из самых хитрых мальчишек в Лондоне, мистер Блэк, несмотря на его глаза. Было без двадцати минут пять, когда мы подъехали к банку на Ломбардской улице. Гузбери пытливо взглянул на своего хозяина, когда отворил дверцу Кэба. «Ты тоже хочешь войти?» — ласково спросил мистер Бреф. «Ступай же!» и не отходи от меня до дальнейших распоряжений. «Он проворен, как молния», — шепнул мне мистер Бреф. «Двух слов достаточно для Гусбери там, где для другого мальчика понадобилось бы двадцать». Мы вошли. Первая контора с длинным прилавком, за которым сидели кассиры, была полна народа. Все ожидали своей очереди получить или уплатить деньги, прежде чем банк закроется в пять часов. Два человека из толпы подошли к мистеру Брефу, как только он вошел. Ну, спросил стряпчий, видели его? Он прошел здесь мимо нас полчаса назад, сэр, во внутреннюю контору. Он еще не выходил оттуда. Нет, еще, сэр. Мистер Бреф обернулся ко мне. Подождем, сказал он. Тщетно искал я глазами в толпе трех индусов. Их нигде не было видно. Единственный человек с на редкость смуглым лицом был высокий мужчина в лоцманской одежде и в круглой шляпе, похожий на моряка. Неужели это один из них, переодетый моряком? Не может быть. Мужчина этот был выше всех индусов, а лицо его, там, где оно не было закрыто косматой черной бородой, было вдвое шире лица любого из них. «Должно быть, они имеют тут своего шпиона». Сказал мистер Бреф, в свою очередь взглянув на смуглого моряка. И может быть, он этот самый и есть. Прежде чем он успел произнести еще что-нибудь, его почтительно потянул за фалду сюртука мальчик с огромными глазами. Мистер Бреф посмотрел туда, куда смотрел мальчик Шш, сказал он. Вот мистер Люкер. Из внутренних отделений банка вышел ростовщик а за ним два полицейских из его охраны в штатской одежде. «Не теряйте его из виду», — шепнул Бреф. «Если он передаст кому-нибудь алмаз, то передаст его здесь». Не замечая никого из нас, мистер Люкер медленно пробирался к двери то в густой, то в редеющей толпе. Я ясно видел, как рука его шевельнулась, когда он прошел мимо низенького плотного человека в приличном темно-сером костюме. Человек этот слегка вздрогнул и посмотрел ему вслед. Мистер Люкер медленно пробирался сквозь толпу. В дверях полицейские стали по обе его стороны. За всеми тремя шел теперь один из двух людей мистера Брефа, и я более уже не видел никого из них. Я оглянулся настряпчиво, а потом бросил многозначительный взгляд на человека в темно-сером костюме. «Да», — шепнул мне мистер Бреф, — «я тоже заметил это». Он обернулся, отыскивая другого своего человека, но того нигде не было видно. Он оглянулся назад, отыскивая мальчика, но Гузбери тоже исчез. «Чёрт побери!» «Что это значит?» — сердито сказал мистер Бреф. «Оба оставили нас в то время, когда более всего нужны нам». Пришла очередь человека в темно сером костюме занять место у прилавка. Он оплатил чек, получил расписку и повернулся, чтобы уйти — «Как теперь быть?» — спросил мистер Бреф. «Мы не можем унизить себя до того, чтобы идти за ним следом». «Я могу», — ответил я. «Я не потеряю этого человека из виду и за десять тысяч фунтов». «В таком случае», — ответил мистер Бреф, «я не потеряю из виду вас и за вдвое большую сумму. Прекрасное занятие для человека в моем положении», — пробормотал он про себя, когда мы оба вышли вслед за незнакомцем из банка. «Ради Бога, не говорите об этом никому. Я погибну, если об этом станет известно». Человек в сером костюме сел в омнибус, ехавший в западную часть Лондона. Мы сели вслед за ним. Мистер Бреф сохранил еще следы юности. Я положительно утверждаю это. Когда он сел в омнибус, он покраснел. Человек в сером костюме остановил омнибус и вышел на Оксфордской улице, Мы снова двинулись за ним. Он вошел в аптеку. Мистер Бреф вздрогнул. Мой аптекарь, сказал он. Боюсь, что мы сделали ошибку. Мы вошли в аптеку. Мистер Бреф обменялся с ее хозяином несколькими словами по секрету и с вытянутым лицом опять присоединился ко мне. Это делает нам большую честь, сказал он, взяв меня за руку и выводя из аптеки, хоть это служит утешением. «Что именно делает нам честь?» — спросил я. «То, мистер Блэк, что мы оба самые плохие сыщики-любители, когда-либо подвязавшиеся на этом поприще. Человек в сером костюме служит у аптекаря 30 лет. Он был послан в банк заплатить деньги по счету его хозяина, и он знает о лунном камне не более новорожденного младенца». Я спросил, что теперь делать. Вернемся ко мне в контору, сказал мистер Бреф. «Гузбери и другой мой человек, очевидно, преследовали кого-нибудь другого. Будем надеяться, что хоть у них-то, по крайней мере, зоркие глаза. Когда мы доехали до конторы мистера Брефа, второй его человек был уже там. Он ждал нас более четверти часа. Ну, спросил мистер Бреф, какие у вас новости? «С сожалением, должен сказать, сэр, я сделал ошибку. Я готов был присягнуть, что увидел, как мистер Люкер передал что-то пожилому джентльмену в светлом пальто. Пожилой джентльмен оказался, сэр, весьма почтенным торговцем железными товарами в Ист-Чипе». «Где Гузбери?» — безропотно спросил мистер Бреф. Человек вытаращил глаза. «Не знаю, сэр. Я не видел его с тех пор, как вышел из банка». Мистер Бреф отпустил его. Одно из двух, сказал он мне, Или Гусбери убежал, или он следит за кем-нибудь по собственному почину. Что вы скажете о том, чтобы пообедать здесь со мной, на случай, если мальчик вернется через час или два? У меня есть хорошее вино в погребе, и мы можем взять кусок баранины из кофейной. Мы пообедали в конторе мистера Брефа. Прежде чем убрали скатерть, нам было доложено, что какой-то человек хочет поговорить со Стряпчем. Был ли это Гузбери? Нет. Это оказался человек, посланный следить за мистером Люкером, когда тот вышел из банка. Донесение и на этот раз не представляло ни малейшего интереса. Мистер Люкер вернулся домой и там отпустил свою охрану. Он больше не выходил. В сумерки ставни его дома были закрыты, дверь заперта на засов. Улицу перед домом и аллею позади дома — Тщательно охраняли. Никаких следов индусов, нигде не было видно. Никто не шатался около дома. Сообщив эти факты, человек пожелал узнать, не будет ли дальнейших приказаний. Мистер Брефф отпустил его на ночь. Мы прождали мальчика еще полчаса и прождали напрасно. Мистеру Бреффу пора было ехать в Хэмпстед, а мне вернуться к Рэйчел на Портлендскую площадь. Я оставил свою карточку у конторского сторожа, написав на ней, что буду у себя на квартире в половине одиннадцатого вечера. Эту карточку я поручил передать Гузбери, если мальчик вернется. Есть люди, умеющие никогда не опаздывать к назначенному сроку. Другие имеют свойство опаздывать. Я принадлежу к числу этих последних. Прибавьте к этому, что я провел вечер на Портлиндской площади, сидя на одном диване с Рэйчел в комнате длиной 40 футов, на дальнем конце которой сидела миссис Меридью. Удивит ли кого-нибудь, что я вернулся домой в половине первого вместо половины одиннадцатого? Если да, то у такого человека нет сердца. И как горячо надеюсь я, что мне никогда не придется встретиться с таким человеком. Слуга мой подал мне бумажку, когда отворил мне дверь. Я прочел слова, написанные четким почерком юриста. «С вашего позволения, сэр, мне ужасно хочется спать. Я приду опять завтра утром в десятом часу». Из расспросов оказалось, что мальчик с необыкновенными глазами приходил, показал мою карточку, ждал около часа, то и дело засыпал и снова просыпался, потом написал мне несколько слов и ушел домой, с важным видом сообщив слуге, что он никуда не годится, если не выспится ночью. На следующее утро в 10 часов я был готов принять своего посетителя. В половине десятого я услышал шаги за дверью. «Войдите, Гузбери!» — закричал я. «Благодарю вас, сэр!» — ответил серьезный и меланхолический голос. Дверь отворилась, я вскочил и очутился лицом к лицу с сыщиком кафом. «Я вздумал заглянуть сюда, мистер Блэк, на случай, если вы в Лондоне» прежде чем написать вам в Йоркшир», — сказал сыщик. «Я предложил ему позавтракать. Деревенский житель просто обиделся. Он завтракал в половине седьмого, а ложился спать с курами и петухами». «Я только вчера вечером вернулся из Ирландии», — сказал сыщик, приступая к деловой цели своего посещения с обычным своим невозмутимым видом. «И прежде чем лечь спать, прочел ваше письмо» рассказавшей мне обо всем, что случилось после того, как мое следствие по поводу алмаза прекратилось в прошлом году. Мне остается сказать только одно. Я совершенно не понял дело. Не берусь утверждать, смог ли бы другой на моем месте увидеть вещи в их настоящем свете. Но это не изменяет фактов. Сознаюсь, что я напутал. Это была не первая путаница, мистер Блэк, в моей полицейской карьере. Только в книгах сыщики никогда не делают ошибок. «Вы приехали как раз в такое время, когда сможете исправить свою репутацию», — сказал я. «Извините, мистер Блэк», — возразил сыщик. «Теперь, когда я вышел в отставку, я ни на грош не забочусь о своей репутации. Я покончил со своей репутацией, слава богу». Я приехал сюда, сэр, из уважения к памяти леди Верендер, которая была так щедра ко мне. Я вернусь к своей прежней профессии, если понадоблюсь вам, и если вы полагаетесь на меня именно по этой, а не по какой другой причине. Мне не нужно от вас ни единого фартинга. Это вопрос чести для меня. Теперь скажите, мистер Блэк, в каком положении находится дело сейчас, после того, как вы писали мне? Я рассказал ему об опыте с опиумом и о том, что случилось в банке на Ломбардской улице. Он был очень поражен опытом. В его практике это было нечто совершенно новое. Особенно заинтересовался он предположениями Эзры Дженнингса насчет того, что я сделал с алмазом после того, как вышел из гостиной Рэчел. «Я не согласен с мистером Дженнингсом, что вы спрятали лунный камень», — сказал Сыщек Но я согласен с ним, что вы должны были отнести его к себе в комнату. — Хорошо. А что же случилось потом? — спросил я. — Вы лично не имеете никакого подозрения о том, что случилось, сэр? — Решительно никакого. — И мистер Бреф не подозревает? — Не больше, чем я. Сыщик встал и подошел к письменному столу. Он вернулся с запечатанным письмом. На нем стояло секретно и оно было адресовано мне, а в углу была подпись сыщика. «Я подозревал в прошлом году не то лицо», — сказал он. «Может быть, и сейчас подозреваю не того. Подождите распечатывать конверт, мистер Блэк, пока не узнаете правды, а тогда сравните имя виновного с тем именем, которое я написал в этом запечатанном письме». Я положил письмо в карман а потом спросил его мнение о мерах, которые мы приняли в банке. «Отличные меры, сэр», — ответил Каф. «Это именно то, что следовало сделать. Но кроме Люкера следовало присматривать и за другим человеком. Названным в письме, которое вы отдали мне? Да, мистер Блэк, за человеком, названным в этом письме. Теперь уже нечего делать». «Я кое-что предложу вам и мистеру Брефу, сэр, когда наступит время. А сейчас подождем и посмотрим, не скажет ли нам чего-нибудь нового мальчик». Было около десяти часов, а Гусбери все еще не являлся. Каф заговорил о других вещах. Он спросил о своем старом друге Беттеридже и своем старом враге Садовнике. Через минуту он перешел бы от них к своим любимым розам, Если бы слуга мой не прервал нас, доложив, что мальчик ждет внизу. Когда Гусбери ввели в комнату, он остановился на пороге и недоверчиво уставился на человека, находившегося со мною. Я подозвал мальчика к себе Ты можешь говорить при этом господине, сказал я. Он здесь как раз для того, чтобы помочь мне, и он знает все, что случилось. Сыщикав, прибавил я, это мальчик из конторы мистера Брефа. В современном цивилизованном мире знаменитость, какого бы она ни была рода, — это рычаг, двигающий всем. Слава знаменитого Кафа дошла даже до ушей маленького Гузбери. Бойкие глаза мальчика до того выкатились, когда я назвал прославленное имя, что я подумал, уж не выпадут ли они на ковер. «Поди сюда, мой милый, — сказал сыщик, — и давай-ка послушаем, что ты нам расскажешь. Внимание великого человека, героя многочисленных, нашумевших в каждой лондонской конторе историй, словно околдовало мальчика. Он вытянулся перед сыщиком Кафом и заложил руки за спину, как новобранец, сдающий экзамен. «Твое имя?» — спросил сыщик, начиная допрос по всем правилам. «Октавиус Гай», — ответил мальчик. «В конторе меня называют Гузбери из-за моих глаз». «Октавиус Гай, иначе Гузбери», — продолжал сыщик с чрезвычайной серьезностью. — «тебя хватились вчера в банке, где ты был?» «С вашего позволения, сэр, я следил за одним человеком». «Кто это такой?» «Высокий мужчина, сэр, с большой черной бородой, одетый как моряк». «Я помню этого человека», — перебил я. «Мы с мистером Брефом сочли его шпионом, подосланным индусами». Насыщика Кафа, по-видимому, не произвели большого впечатления наше предположение. Он продолжал допрашивать Гузбери. «Почему ты следил за этим моряком?» — спросил он. «С вашего позволения, сэр, мистер Бреф, желал знать, не передаст ли чего-нибудь мистер Люкер кому-нибудь по выходе из банка. Я видел, как мистер Люкер передал что-то моряку с черной бородой». «Почему ты не сказал мистеру Брефу то, что ты увидел?» — Я не успел никому сказать об этом, сэр. Моряк вышел очень быстро. А ты побежал за ним. — Да, сэр. — Гузбери, — сказал сыщик, гладя его по голове. — У тебя есть кое-что в голове, и это не хлопчатая бумага. Я очень доволен тобой до сих пор. Мальчик покраснел от удовольствия. Сыщик кав продолжал. — Ну, что же сделал моряк? когда он вышел на улицу. «Взял кап, сэр. «А ты что сделал?» «Бежал сзади!» Прежде чем сыщик успел задать еще вопрос, вошел новый посетитель, главный клерк из конторы мистера Брефа. Чувствуя, как важно не прерывать допроса мистера Кафа, я принял клерка в соседней комнате. Он пришел с дурными вестями от своего хозяина. Волнение и суета последних двух дней — оказались не под силу мистеру Брефу. Он проснулся в это утро с припадком подагры и не мог выйти из своей комнаты в Хэмпстеде, а при настоящем критическом положении наших дел очень тревожился, что оставил меня без совета и помощи опытного человека. Главный клерк получил приказание оставаться в моем распоряжении и готов был приложить все силы, чтобы заменить мистера Брефа. Я тотчас, чтобы успокоить старика, написал ему о приезде сыщика Кафа, прибавив, что Гузбери расспрашивают в эту минуту и обещая уведомить мистера Брефа, лично или письменно о том, что может случиться днем. Отправив клерка в Хемпстед с моим письмом, я вернулся в комнату и увидел, что сыщик Каф, стоя у камина, собирается позвонить в колокольчик. «Извините меня, мистер Блэк», — сказал сыщик, — Я только что хотел послать к вам слугу сообщить, что хочу говорить с вами. У меня не осталось ни малейшего сомнения, что этот мальчик, славный мальчик, прибавил он, гладя гузбери по голове, следил именно за тем, за кем нужно. Драгоценное время было потеряно, сэр, из-за того, что вы, к несчастью, не были дома в половине одиннадцатого вчера вечером. Теперь остается только немедленно послать за Кэбом. Через пять минут сыщик Каф и я, Гузбери сел на козлы показывать кучеру дорогу, ехали в Сити. «Когда-нибудь», — сказал сыщик, указывая на переднее окно Кэба, — «этот мальчик добьется замечательных успехов в моей бывшей профессии. Давно я не встречал такого бойкого и умного малого». «Передам вам сущность того, мистер Блэк, о чем он рассказал мне, когда вас не было в комнате». «Кажется, еще при вас, — он упомянул, — что побежал вслед за Кэбом. — Да. — Ну, сэр, Кэб поехал из Ломбардской улицы к Тауэрской пристани. Моряк с черной бородой вышел из Кэба и заговорил с баталером роттердамского парохода, который должен был отправиться на следующее утро. Он спросил, может ли он тотчас переночевать на пароходе в каюте. Баталер сказал «нет». Каюты и койки будут чистить в этот вечер, и пассажирам не позволялось занимать места до утра на пароходе. Моряк повернулся и ушел с пристани. Идя по улице, мальчик в первый раз заметил на противоположной стороне человека, одетого ремесленником, по-видимому, не терявшего из виду моряка. Моряк остановился около ресторана и вошел в него. Мальчик не знал, что ему делать, И вместе с другими мальчуганами стоял и смотрел на закуски, выставленные в окне ресторана. Он подметил, что ремесленник ждет, как ждал и он сам, но все еще на другой стороне улицы. Через минуту медленно подъехал кэп и остановился там, где стоял ремесленник. Мальчик мог ясно разглядеть в Кэбе только одного человека, высунувшегося из окна, чтобы поговорить с ремесленником. Он сообщил мне, мистер Блэк, без всяких наводящих вопросов с моей стороны, что этот человек был очень, очень смугл и похож на индуса. Было ясно, что и на этот раз мы с мистером Брефом ошиблись. Моряк с черной бородой явно не был шпионом индусов. Неужели алмаз находился у него? Через некоторое время, продолжал сыщик, Кэп отъехал. Ремесленник перешел через улицу и вошел в ресторан. Мальчик ждал, пока его не одолели голод и усталость, а потом, в свою очередь, вошел в ресторан. У него в кармане был шиллинг. «Он великолепно пообедал», — уверяет он, черным пудингом, пирогом с угрём и бутылкой имбирного пива». Чего только не переварит желудок мальчугана. Всё, что только можно съесть. «Что же он увидел в ресторане?» — спросил я. Он увидел моряка, читавшего газету за одним столом, и ремесленника, читавшего газету за другим. Стемнело, прежде чем моряк встал и вышел. На улице он подозрительно осмотрелся вокруг. Мальчик, ведь это был только мальчик, был им оставлен без внимания. Ремесленник еще не выходил. Моряк шел, оглядываясь по сторонам, и, видимо, еще не зная, куда ему пойти. Ремесленник опять появился на противоположной стороне улицы, Моряк все шел, пока не дошел до берегового переулка, ведущего на улицу Нижней Темзы. Там он остановился перед таверной под вывеской «Колесо Фортуны» и, осмотревшись, вошел. Гузбери тоже вошел. У буфета было много народу, по большей части вполне приличного. «Колесо Фортуны» — таверна очень порядочная, мистер Блэк, знаменитая своим портером и пирогами со свининой. Отступления сыщика раздражали меня. Он это заметил и стал строго придерживаться показаний Гусбери в дальнейшем своем рассказе. Моряк спросил, может ли он получить койку. Трактирщик ответил «нет, все заняты». Буфетчица возразила ему, что десятый номер пуст, послали за слугой, чтобы проводить моряка в десятый номер. Как раз перед этим Гузбери приметил ремесленника между людьми, стоявшими у буфета. Он исчез прежде, чем слуга появился на зов. Не зная, что ему делать дальше, Гусбери решил выждать и посмотреть, не случится ли еще чего-нибудь. И кое-что случилось. Хозяина позвали. Сердитые голоса послышались сверху. Трактирщик вдруг появился, таща за шиворот ремесленника, который, к величайшему удивлению Гусбери, выказывал все признаки опьянения. Трактирщик вытолкал его за дверь, грозя послать за полицией, если он вернется. Пока они спорили, выяснилось, что человек этот был найден в номере 10 и с упорством пьяного объявил, что он занял эту комнату. Гусбери был так поражен внезапным опьянением еще недавно трезвого человека, что не выдержал и побежал за ним на улицу. Пока ремесленник был на виду у посетителей таверны, Он шатался самым неприличным образом. Но как только он завернул за угол, к нему тотчас вернулось равновесие, и он стал таким трезвым членом общества, что лучше и желать было нечего. Гусбери вернулся в колесо фортуны в сильном недоумении. Он опять ждал, не случится ли чего-нибудь. Ничего больше не случилось. И ничего больше не было слышно о моряке. Гусбери решил вернуться в контору. Но как только он пришел к этому заключению, на противоположной стороне улицы опять появился тот же ремесленник. Он смотрел на одно из окон гостиницы, единственное, в котором был виден свет. Свет этот как будто успокоил его. Он тотчас ушел. Мальчик вернулся в контору, получил вашу карточку, но не застал вас. Вот в каком положении теперь дело, мистер Блэк. «Какого вы мнения об этом?» «Думаю, что дело серьезное, сэр. Судя по тому, что видел мальчик, тут действуют индусы». «Да, а моряк — это, очевидно, тот, кому мистер Люкер передал алмаз. Не странно ли, что мистер Бреф, я и человек, нанятый мистером Брефом, все мы ошиблись насчет того, кто этот моряк?» «Вовсе не странно, мистер Блэк. Принимая во внимание этот риск, которому подвергается этот человек, Мистер Люкер, вероятно, с умыслом сговорившись с ним, направил ваше внимание в другую сторону. «Как понять то, что происходило в таверне?» — спросил я. «Человек, одетый ремесленником, был, разумеется, нанят индусами, но я так же, как и Гузбери, не могу объяснить его внезапного опьянения». «Думаю, что могу угадать, что это значит, сэр», — ответил сыщик. «Если вы хорошенько подумаете, вы поймете, что этот человек получил, должно быть, очень строгие инструкции от индусов. Они сами слишком заметны для того, чтобы лично показаться в банке или в таверне, и они вынуждены были поручить все это своему поверенному». «Очень хорошо. Поверенный услышал у буфета громко названный номер той комнаты, которую моряк должен занять на ночь». В этой комнате, если мы не ошибаемся, должен находиться в эту ночь алмаз. Вы можете быть уверены в том, что индусам очень важно иметь точное описание этой комнаты, знать, в какой части дома она находится, возможно ли проникнуть в нее снаружи и тому подобное. Что должен был сделать человек, получив такое задание? Именно то, что он сделал. Он побежал наверх взглянуть на комнату, прежде чем туда приведут моряка. Его застали за осмотром, и он притворился пьяным, простейший способ выбраться из затруднения. Вот как я разрешаю загадку. После того, как он вышел из таверны, он, вероятно, отправился со своим донесением к тому месту, где его ждали индусы. А те, без сомнения, послали его назад удостовериться, действительно ли моряк устроился в таверне на ночь. А что случилось в колесе фортуны после ухода мальчика? Нам следовало бы знать еще вчера вечером. Сейчас одиннадцать часов утра. Постараемся узнать все, что только возможно. Через четверть часа Кэп остановился в береговом переулке, и Гусбери отворил перед нами дверцу. «Все ли в порядке?» — спросил сыщик. «Все в порядке», — ответил мальчик. Но в ту минуту, когда мы входили в колесо фортуны, даже для моих неопытных глаз стало ясно, Что в доме далеко не все в порядке. Единственное лицо за прилавком, где стояли напитки, была растерянная служанка, которая совершенно не понимала своего дела. Двое посетителей, ожидавшие утреннего питья, нетерпеливо стучали монетами по прилавку. Буфетчица появилась из внутренних комнат, взволнованная и озабоченная. Она резко ответила на вопрос сыщика кафа о хозяине, что тот наверху, и что ему никто не смеет сейчас надоедать. «Пойдёмте-ка со мною, сэр», — сказал мне сыщик Кав, холоднокровно поднимаясь на лестницу и делая мальчику знак следовать за нами. Буфетчица громко крикнула хозяина, что какие-то незнакомые люди врываются в дом. На площадке нижнего этажа нам встретился трактирщик в сильном раздражении, спешивший узнать, что случилось. «Что вы за черти? Что вам здесь надо?» — спросил он. «Придержите-ка свой язык», — спокойно сказал сыщик. «Я вам скажу, кто я. Я сыщик Каф. Знаменитое имя тотчас произвело свое действие. Сердитый трактирщик раскрыл дверь в гостиную и попросил у сыщика извинения. «Дело в том, что я раздражен и расстроен, сэр», — сказал он. «Сегодня утром у нас в доме случилась неприятность. Человека моей профессии многое может вывести из себя, мистер Каф. «В этом нет никакого сомнения», — сказал сыщик. «Я тотчас изложу, если вы позволите то, что привело нас сюда. Мы с этим джентльменом хотим побеспокоить вас кое-какими расспросами о деле, интересующем нас обоих». «О каком деле, сэр?» — спросил трактирщик. «По поводу одного смуглого человека, одетого моряком, который ночевал у вас нынешней ночью». «Боже мой!» «Да это именно тот человек, который перевернул вверх дном весь дом сегодня!» — воскликнул трактирщик. «Знаете ли вы или этот господин что-нибудь о нем?» «Не можем сказать, наверное, пока не увидим его», — ответил сыщик. «Пока не увидите его?» — повторил трактирщик. «Никому не удалось увидеть его с 7 часов утра. Вчера он велел разбудить его в это время. К нему пришли, и нельзя было добиться ответа. Нельзя отворить дверь и посмотреть, что случилось». В восемь часов. Попробовали опять. В девять опять. Бесполезно. Дверь по-прежнему заперта, и в комнате не слышно ни звука. Меня не было сегодня дома. Я вернулся только четверть часа назад. Я сам стучался в дверь, и все было напрасно. Послали сейчас за плотником. Если вы подождете несколько минут, мы откроем дверь и посмотрим. «Не был ли этот человек пьян вчера?» — спросил сыщик. «Он был совершенно трезв, сэр». «Иначе я не позволил бы ему ночевать в моем доме». Он заплатил за свою комнату вперед. «Нет». Не мог ли он выйти из своей комнаты, минуя дверь? «Комната — это чердак», — сказал трактирщик. «Но в потолке есть люк, ведущий на крышу, а немного далее на улице есть пустой дом, который сейчас ремонтируют. Вы думаете, сыщик, что негодяй ускользнул, не заплатив?» «Моряк», — ответил сыщик Каф. Легко мог это сделать рано утром, прежде чем на улице появился народ. Он привык лазить, и голова у него не закружится на крыше дома. Пока он говорил, доложили о приходе плотника. Мы все тотчас поднялись на верхний этаж. Я заметил, что сыщик был необыкновенно серьезен, серьезнее, чем обычно. Мне показалось так же странным, что он велел мальчику, которому разрешил следовать за нами, ждать внизу, пока мы не вернемся. Молоток и резец плотника справились с дверью в несколько минут, но изнутри приставлена была мебель, как баррикада. Толкнув дверь, мы опрокинули это препятствие и вошли в комнату. Трактирщик вошел первым, сыщик — вторым, я — третьим. Остальные присутствовавшие при этом лица последовали за нами. Все мы взглянули на постель и вздрогнули. Моряк не выходил из комнаты. Он лежал одетый на постели. Лицо его было закрыто подушкой. «Что это значит?» — шепнул трактирщик, указывая на подушку. Сыщекав, подошел к постели, не отвечая ничего, и сбросил подушку. Смуглое лицо моряка было бесстрастным и неподвижным. Черные волосы и борода слегка растрёпаны. Широко раскрытые тусклые глаза устремлены в потолок. Безжизненный взгляд и неподвижное выражение привели меня в ужас. Я отвернулся и отошел к открытому окну. Все остальные вместе с сыщиком Кафом стояли у постели. «Он в обмороке», — сказал трактирщик. «Он умер», — возразил Каф. «Пошлите за ближайшим доктором и за полицией». Так и было сделано. Какие-то странные чары как будто удерживали сыщика Кафа у постели. Какое-то странное любопытство как будто заставляло всех ждать и смотреть, что будет делать сыщик. Я опять отвернулся к окну. Через минуту я почувствовал, как меня тихо дёрнули за фалду, и тоненький голос прошептал «Посмотрите, сэр». Гусбери вошел в комнату. Его выпуклые глаза необычайно выкатились, не от страха, а от восторга. Он тоже сделал открытие. «Посмотрите, сэр». Повторил он и повел меня к столу, находившемуся в углу комнаты. На столе стоял маленький деревянный ящичек, открытый и пустой. По одну сторону ящика лежала тонкая хлопчатая бумага, употребляемая для завертывания драгоценных вещиц. По другую сторону — разорванный лист белой бумаги с печатью на нём, частично разломанный и надписью, которую легко можно было прочесть, Надпись была такова, отдан на сохранение господам Бешу Лайсату и Бешу Септимусом Люкером, жительствующим на Мидлсекской площади, в Лэмбете, маленький деревянный ящик, запечатанный в этом конверте и заключающий в себе вещь очень высокой стоимости. Ящик этот должен быть возвращен господам Бешим и Ко только в собственные руки мистера Люкера. Эти строки уничтожали всякое сомнение, по крайней мере, в одном отношении. Лунный камень находился у моряка, когда он накануне вышел из банка. Я почувствовал, что меня опять дёрнули за фалду. Гусбери всё не отставал от меня. «Воровство!» — шепнул мальчик с восторгом, указывая на пустой ящичек. «Вам было велено ждать внизу», — сказал я. «Ступайте вниз!» «И убийство!» Прибавил Гузбери, указывая с еще большим наслаждением на человека, лежавшего на постели. В удовольствии, какое доставляла мальчику эта ужасная сцена, было что-то столь отвратительное, что я схватил его за плечи и вытолкал из комнаты. В ту минуту, когда я переступил порог, я услышал, как сыщик -кав спрашивает обо мне. Он встретил меня, когда я вернулся в комнату и принудил подойти с ним к постели. «Мистер Блэк», — сказал он. «Посмотрите на лицо этого человека. Это лицо загримированное, и вот вам доказательство». Он указал пальцем на тонкую синевато-белую полосу над смуглым лбом покойника у корней растрепанных черных волос. «Посмотрите, что будет под этим», — сказал сыщик, вдруг крепко ухватившись рукою за черные волосы. Мои нервы не могли вынести этого, я опять отвернулся от постели. Первое, что я увидел на другом конце комнаты, был неугомонный Гусбери, который взобрался на стул и следил, задыхаясь от любопытства через головы взрослых, за всеми действиями сыщика. «Он стаскивает с него парик», — шептал Гусбери, жалея, что я единственный человек в комнате, который не мог ничего видеть. Наступило молчание, а потом... Крик удивления вырвался у людей, собравшихся около постели. «Он сорвал с него бороду!» — закричал Гузбери. Снова наступило молчание. Сыщикав попросил что-то. Трактирщик пошел к умывальнику и вернулся к постели с тазом, наполненным водой и с полотенцем. Гузбери заплясал от восторга на стуле. «Идите сюда ко мне, сэр! Он смывает теперь краску с его лица!» Сыщик вдруг растолкал толпу, окружавшую его, и с ужасом на лице приблизился ко мне. «Подойдите к постели, сэр», — начал он. «Или нет?» Он пристально посмотрел на меня и продолжал. «Распечатайте раньше письмо, которое я дал вам утром». «Я распечатал письмо». «Прочтите имя мистер Блэк, которое там написано». Я прочел имя, которое он написал. Годфри Эблайт. Теперь, сказал сыщик, пойдемте со мною и посмотрите на человека, лежащего на постели. Я пошел с ним и посмотрел на человека, лежащего на постели. Это был Годфри Эблайт.